Глава 30. Среди такого разнообразия правильных мыслей да установит согласие сама истина и да жалится над нами Господь наш. Будем законно пользоваться законом, имея в виду его цель, чистую любовь. И поэтому, если кто-нибудь спросит меня, что тут думал Моисей, великий слуга твой, то исповедь моя не будет исповедью, если я не скажу, я не знаю. Знаю только, что мысли его верны, за исключением касающихся плоти, о которых я сказал, что думал. И детей, в вере подающих добрые надежды, не устрашают слова книги твоей, высокие в своем смирении, обильные в своей краткости. Да полюбим же друг друга все, кто в этих словах видит истину и признает это, и да полюбим также и тебя, Бога нашего, источник истины, если жаждем именно ее, а не суетного и пустого. Слугу же твоего, написавшего эти книги, исполненного духом твоим, почтим, и поверим, что когда он писал, то обратил особенное внимание по откровению твоему, на то, что вполне истинно и особенно полезно.